Глава 11 «Ну, как всё прошло?» — оживился Арсен на моё появление в его кабинете. «Не отвечаешь на звонки». Я прошла к креслу у его стола и медленно в него опустилась. Взгляд так и норовил расфокусироваться, а мысли невозможно было собрать в кучу. Правильно, что врачам запрещено лечить родственников. Мне было невероятно тяжело переносить процесс над Севером. Илья сказал, что всё прошло предсказуемо. Начала я безжизненно. И что у них ничего нет на Севера, но есть связи и желание его посадить. Исследователь себя вел по классике жанра, высокомерно, самоуверенно и агрессивно. А в конце оговорился, что у него с его клиентом одинаковое убеждение. И что Северу больше не место в операционной. Понятно. Нахмурился Арсен. И сосредоточенно потер переносицу. Илья прав, ничего это не решает. «Как мне убедить Севера сдаться и отказаться от человеческого мира, лишь бы его не посадили?» Вырвалось у меня тихое. Арсен посмотрел на меня сочувствующе. Да слушание месяц», — мягко напомнил он. «Кроме того, у нас ещё встреча с истцом». «Да», — кивала я обессиленно. «Алёна, рано сдаваться», — настаивал Арсен. Мы должны сделать всё, чтобы Север мог жить прежней жизнью и продолжать оперировать. Он этого заслуживает. А вот когда проиграем, пусть решает. Вы не говорили с ним об этом?» Я отрицательно покачала головой. «Я боюсь. Мне вообще не с кем было поговорить об этом. И все мои эмоции достались Арсену». «Понятно», — хмурился он. «Если бы он был готов к этому шагу, дал бы мне знать». Глухо выдавила я. В глазах защипала, и по щеке пробежала горячая слеза. Знаешь, я же ещё недавно мечтала о том, чтобы мы расстались. Я готова была биться с ним за развод, лишь бы отпустил и перестал мучить своим холодом и безразличием. Всё, что мне было нужно, чтобы он оставил меня в покое. А теперь я умираю от одной мысли, что его больше не будет рядом. Как? Как вы это делаете?» Арсен молча поднялся, вытащил из ящика коробку с платками и подал мне. «Не знаю, сочувствовать тебе или поздравлять, но такая она, любовь. Мне кажется, всё равно к кому». «Разве оборотень может выдержать заключение в человеческой тюрьме? На что Север вообще рассчитывает?» «Может быть и может, но вряд ли он на это рассчитывает. Скорее всего, он хочет попытаться остаться верным себе». Он считал, что я не принимаю его природу. Но теперь сам же это и делает. Его нельзя судить по человеческим законам. «Алёна, тебе нужно поговорить об этом с ним самим», — с нажимом повторил Арсен. «Но я уверен, что Северу нужно время, чтобы не только принять решение, но и сам факт гибели пациента». У него и раньше умирали пациенты. Наши взгляды встретились, и я вздохнула, шмыгая носом. Да, раньше в этом не было моей вины. В этот раз твоей вины тоже нет. Я виновата, что сделала аборт. А Север, что согласился оперировать. Мы оба совершили убийство. Вы оба решили жить дальше её вместе. Это важнее. Но, Алёна, у меня есть кое-какая неприятная информация. Он пристально посмотрел мне в глаза и поморщился, прежде чем продолжить. на Меня давят с твоим увольнением. Что? Опешила я. «Кто?» «Тут всё просто. И встигнеев?» Я и забыла об этом ублюдке. Мне казалось, он добился своего и уже успокоился, но, видимо, нет. «Он хочет, чтобы ты меня уволил?» «Да». Я откинулась на спинку кресла и перевела взгляд в окно. «Я сама уволюсь». «Никуда ты не уволишься». «Нет, я серьёзно, Арсен». Вернула я на него взгляд. «Я не смогу больше работать у тебя». Я не хочу заниматься делами о разводах и подставлять севера тебя и кого-то ещё. Я вообще не знаю, как буду жить дальше. Я тебе поэтому и сообщаю. Тебе нужна охрана. Она у меня есть, я не понимающе посмотрела на него. Но что ты имеешь в виду? Я не знаю, Алён, но мне это всё не нравится. Просто мы должны быть уверены, что у Евстигнеева не будет шансов удовлетворить свои амбиции в отношении тебя». «Чёрт, этого ещё не хватало!» Злилась я бессильно. «Но спасибо, что сказал И тут же спохватилась. «Только Северу не говори. Ему хватает нервов и так. А я поговорю с Горьким и своим телохранителем». «О, так ты уже обзавелась связями», — одобрительно заметил он. Я только вымученно улыбнулась. Слышала у оборотней в ходу разборки типа «зуб за зуб» звериной дуэли, в которой самцы решают спорные вопросы в примитивной животной схватке. Теперь мне это не казалось таким уж и атовизмом. По крайней мере, такие, как Евстигнеев, заслуживали именно такой смерти. Ладно, я поеду. Я тяжело поднялась с кресла, и меня вдруг жутко замутило. Всё, что успела округлить глаза на Арсена и просипеть. «Ведро!» а потом скрутилась пополам. Арсен, видимо, уже держал для меня всё наготове. И ведро, и секретаря с подношениями, и мобильник. «Я звоню Северу», — решительно сообщил он. «Не надо», — прохрипела я на вдохе. «Нет». «Алён, пусть он тебя заберёт». «Меня заберёт телохранитель», — решительно возразила я, отдышавшись. «Прости». Он только махнул рукой, капитулируя. «Ладно». И подготовь заявление на увольнение, пожалуйста.